Людмила Мартова. Лунная дорога в никуда. Актрисе и режиссёру Екатерине Морозовой, случайно встреченной и тем не менее вдохновившей. Пришла и говорю: как нынешнему снегу легко лететь с небес в угоду февралю, так мне в угоду вам легко взойти на сцену. Не верите мне, когда я это говорю. Была Ахмадулина: "Взойти на сцену" Глава 1. Выстроенные с привычной тщательностью планы рушились, и виной тому был Сэм. Впрочем, каждое его появление вносило в размеренную Дашину жизнь хаос. Можно и привыкнуть. Но если раньше речь шла всего лишь о переносе парочки занятий или перепоручении коллегам нескольких неважных экскурсий, то сейчас на кону стояла недельная поездка в гостевой дом на берегу Плещеева озера, и отказываться от неё Даше не хотелось. Дело было даже не в деньгах, которые она не минуемо теряла. Сэм не скупился и оплачивал её услуги хорошо, точнее, даже отлично. В первый раз, когда он провёл в Москве 10 дней, Сэм заплатил ей по 100 долларов за каждый. Когда он уехал, они с Денисом махнули на эти деньги в Турцию, на безмятежную неделю у тёплого моря, как раз хватило. В прошлом году, когда Сэм внезапно объявился снова, Даше пришлось ехать в Питер. чтобы возить своего американского клиента по городу и окрестностям, составлять ему компанию в ресторанах, терпеливо мёрзнуть, ожидая развода мостов, а главное выслушивать его бесконечные истории из жизни, к слову, те же самые, что и в первый раз. Сэм вообще был похож на заезженную пластинку, повторяя одно и то же размеренным, лишённым интонаций голосом. Несмотря на все свои деньги, а может быть и благодаря им, он казался человеком довольно ограниченным и неинтересным. В живописи не разбирался, классическую музыку не признавал. От предложений сходить в театр, хоть в Большой, хоть в Мариинку, шарахался как чёрт от ладана. Ей кажется, в жизни своей не прочёл ни одной книги. В поездках по миру он не заходил ни в один музей, предпочитая лишь рассматривать здания снаружи, пропитываться особым духом, присущим каждому городу, с любопытством рассматривать местных и пробовать еду в дорогих ресторанах. Впрочем, самые пафосные и самые не пускали, несмотря на его миллионы. Слишком не презентабельно он был одет. Довершение ко всему, сам не умел пользоваться интернетом. Переезжая из Москвы в Лондон, оттуда в Париж, затем в Амстердам, Шанхай, а потом в Питер, он в каждом городе маронировал для себя англоязычного гида, обязательно с машиной, который составлял бы ему компанию и прокладывал маршрут. Гид искал ему следующего в недрах мировой паутины. Писовывался с ним, договаривался о сотрудничестве, а потом уже сам, приехав в страну, звонил по выданному ему номеру, обсуждая детали встречи и оплату. К людям он, видимо, прикипал, потому что раз выбрав себе экскурсовода в той или иной стране, больше его не менял и в случае повторных визитов звонил снова, формулируя новую задачу. Неизвестно, как другие гиды Но Даша была готова терпеть любые его чудачества, потому что в Питере он заплатил ей по 200 долларов за сутки. А также полностью компенсировал расходы на отель, поселив рядом с собой и не где-нибудь, а в знаменитом Англитере, да еще в полулюксе с видом на Исаакиевский собор. После его 10-дневного визита они с Денисом смогли позволить себе Рим, о котором Даша всегда мечтала. Как оказалось, совершенно напрасно. потому что именно там, в Риме, Денис и сказал ей, что им нужно расстаться. Он тогда много чего говорил. Даша не всё запомнила, но отдельные фразы ещё долгое время внезапно всплывали в памяти, впиваясь иголками в мозг. Оказывается, с ней невозможно жить, потому что Даша педант и зануда. Живёт по заранее составленному расписанию, в котором нет места творчеству и полёту фантазии. Её размеренная жизнь душила Дениса, лишала воздуха и возможности свободно дышать. Правда, эта самая размеренность и сопровождающая её регулярная зарплата позволяла Денису ездить за границу, ужинать в дорогих ресторанах и покупать одежду в фирменных бутиках, потому что сам он, как правило, не работал, не видя ничего позорного в том, чтобы сидеть на дашной шее, как это формулировала её мама, но не обращать же внимания на такие условности. Когда он объявил, что им нужно расстаться, Даша даже не поверила сразу в серьёзность его слов, потому что жить без неё, а точнее, её денег, которые она собирала по крупицам, проводя экскурсии, беря за репетиторство и переводы, а также организуя всевозможные праздники и прочие мероприятия, требующие навыков хорошего менеджера-логистика, Денис точно не мог. Как выяснилось позже, расставаясь с ней, он уже имел надёжный запасной аэродром. Её новая подруга была гораздо успешнее и состоятельнее Даши, не такой замотанной, а совсем даже наоборот, ухоженнее и красивее. Руководила собственным бизнесом, а не ублажала забугорных стариков, решивших вдруг посмотреть Россию. Он тогда так и сказал: "Ублажала". И Даше немедленно стало стыдно, как будто она и впрям делала что-то неприличное, беря заказы от иностранных туристов, пример вот того же Сэма Новая подруга твёрдо намеревалась приобрести статус жены. Поэтому оглушивший Дашу развод произошёл практически сразу же после их возвращения из Рима. Так как все 6 лет брака жили они в однокомнатной квартирке, доставшейся Денису от бабушки, после развода, а точнее, ещё в процессе, Даше пришлось съехать обратно к маме. Та, никогда не питавшая тёплых чувств к бездельнику зятю, в выражениях особо не стеснялась. Даже не догадываясь, какую боль причиняют её резкие слова родной дочери. Даша старалась бывать дома как можно реже, загружая себя работой сверх всякой меры. Ела она на бегу и всяческую ерунду. На свой внешний вид махнула рукой, потому что нравиться теперь было никому. За полгода поправилась на 6 кг. Встав на весы, ужаснулась этой цифре и тут же кинулась заедать её чипсами. Свободного времени было немного, но проводить его Даша пыталась так, как никогда раньше. Сначала она отправилась в поход с палаткой, хотя терпеть не могла бытового дискомфорта. Ей естественно жутко простудилось. Затем купила себе самокат, с которого упала в первый же день и провела 2 недели в фиксаторе голеностопа, отчаянно хромая и лишившись возможности проводить экскурсии. И наконец, записалась в самодеятельный театр, где встретила Катю. Катя ее спасла. «Я живу с мамой», – так начала рассказ о себе Даша, когда пришла на первое занятие в театральную студию под названием «Открытый театр». Даше хотелось верить, что открыт он в том числе для нее и не помещающийся внутри боли. До недавнего времени жила с мужем, сейчас с мамой. Раньше я была уверена, что все люди рождены для любви и быть счастливыми очень просто. Сейчас я знаю, что это не так. Некоторым людям просто судьбой предначертано не быть любимыми, счастливыми и жить с теми, с кем они хотят. Это нормально просыпаться утром и знать, что ты просто массовка для тех, кому повезло больше тебя. Наша трупа это место, где каждый участник массовки рано или поздно играет главную роль, мягко сказала тогда Катя. Скажи, тебе ведь хочется что-то изменить в жизни или в себе? Даша задумалась. В той жизни, которую она сейчас завела, её не устраивало абсолютно всё. Но изменить или что ещё хуже, измениться самой это значит стараться, бежать куда-то, что-то доказывать, надеяться и в самый последний момент во очередной раз понять, что ты неудачница и слабачка, с которой невозможно существовать рядом, поскольку твоё присутствие невыносимо. "Я бы хотела иметь свою квартиру", наконец сказала она. крохотную, с маленькой кухонькой, где на подоконнике стоит банка с чайным грибом и висела буйка и кипящий чайник. А в комнату влезает только узкая кровать, небольшой шкаф и комод с телевизором. Что бы у меня обязательно был торшер в углу, такой, с мягким жёлтым светом, похожим на кусок сливочного сыра. И ещё фикус, который нужно поливать и с которым можно разговаривать, когда становится совсем одиноко. И ещё, чтобы за окном падали снежинки, а я смотрела на них и пила горячий чай с малиничным вареньем. Она так и сказала, малиничным, потому что слово это казалось уютным, как и вся представляемая ею сейчас картинка. Если бы у меня была такая квартира, то вечерами я бы сидела дома, смотрела хорошее кино или читала книги. Но пока я живу с мамой, мне нужно куда-то уходить. Это, наверное, непонятно, но дома я не могу быть сама собой. Чтобы стать самим собой, нужно сыграть кого-то другого, загадочно сказала Катя и добавила: "Ты правильно сделала, что к нам пришла". Тогда Даша не очень поняла, правильно она поступила или нет. Она вообще не очень понимала, что происходит вокруг и что означают странные Катины слова. Это же потом на занятиях она смогла почувствовать и оценить необычный метод, придуманный Катей, актрисой и режиссёром Екатериной Холодовой, который сочетал в себе любительский театр и психологическую лабораторию. На Дашиных глазах, одной из очень скромных девушек, которая никак не могла побороть застенчивость, Кате дала сыграть Катарину в украшении страптивой. Даша глазам своим не верила, видя на сцене властную, неукротимую женщину, помыкающую всеми и все. Спустя через 3 месяца после сыгранного отрывка, девушка познакомилась с молодым человеком и очень быстро вышла замуж. Второй я, живший где-то глубоко внутри, вырвался наружу, заявил о себе в полный голос и заставил стать другой. На каждом занятии, которые они, прочим, как и положено театральному люду, называли репетицией, кто-то новый раскрывал себя, доставая из тайников души качества, о существовании которых даже не подозревал Эти поиски своего глубинного «я» так захватывали, что человеку становилось интересно самим собой. Ведь давно известно, только тот, кто интересен себе, становится интересен окружающим. Одна из участниц импровизированной труппы, немолодая уже дама, играя Аркадину в чеховской чайке и объясняясь в любви к Ригорину, вдруг встала перед ним на колени. Как она потом объяснила, у нее с юности была эта фантазия. Анна так любила одного из своих мужчин, что мечтала признаться ему в любви, стоя на коленях, только не могла решиться. С тем романом ничего не вышло. И вот сейчас, спустя почти 30 лет, благодаря Кате и её необычному методу, эта женщина смогла испытать невероятные чувства, пусть на мгновение, но вернуться в ту пору, когда она была молода, прекрасна и влюблена. Катя любила импровизации и частенько давала им задание разыграть ту или иную сценку, подсмотренную в жизни. Например, вы муж и жена, и вот поссорились. Но если в реальности в такой ситуации человека ведут эмоции, то здесь на сцене у них была возможность проанализировать свои слова, прочувствовать стоящие за ними поступки, выработать контраргументы жизненные ходы и приёмы, которыми потом можно будет воспользоваться, оказавшись в аналогичной ситуации. Проиграй проблему, чтобы найти из неё выход, так советовала Катя. И Даша, воспользовавшись советом, проиграла тот римский разговор с Денисом. Внезапно нашлись слова, которыми она смогла объяснить, что вовсе не лишнее, ненужное и мешающее жить. Растворилась жгучая обида, которая разъедала внутренности, не давая сконцентрироваться ни на чём полезном. Захотелось жить, дышать, есть вкусную еду, красить глаза, носить узкие юбки, а не бесформенные балахоны, пользоваться духами и думать о будущем. Придя в театр, Даша за полгода похудела, похорошела, привела в порядок свои финансовые дела и, взяв ипотеку, купила маленькую квартирку, именно такую, как мечтала. в которой будет торшер, фикус и чай с вареньем. Правда, для того, чтобы переехать, в квартире было необходимо сделать ремонт. Но это уже казалось форменной ерундой. Даша даже не сомневалась, что справится. Кате она относилась как к божеству, не веря до конца, что эта волшебная неземная женщина может стать ей другом. В том, как она восстановила из руин Дашину жизнь, было что-то магическое. Ну, конечно, это магия. Смеясь, согласилась Катя, когда Даша поделилась с ней своими мыслями. Магия театра, понимаешь, здесь человек, становясь другим, может решать свои психологические проблемы. Импровизируй, вступай в контакт с другими людьми, превращайся на глазах у них в совершенно другого человека. Подслежи у их реакцию, пробуй, отказывайся и снова пробуй. Ищи то, что действительно твоё. Я убеждена, что это работает. На лето в открытом театре были объявлены каникулы, и Даша с нетерпением ждала осени, чтобы снова приступить к занятиям. Она очень обрадовалась, когда в середине августа ей позвонила Катя и попросила помочь с реализацией новой идеи. Та задумала выездной тренинг. Группа желающих должна была уехать за город в уединённое место, где ничто не отвлекало бы от искусства. И в течение недели утром слушать лекции, об основных системах Станиславского, Вахтангова и Мейерхольда, а также других мастеров сцены. Днём разыгрывать импровизации, снимая внутреннее напряжение и решая психологические проблемы, а вечером репетировать роли в большом серьёзном спектакле, чтобы сыграть его перед отъездом. И всё это на природе, под шум стучащего по крыше осеннего дождя и треск дров в камине, под настоящий самовар и падающие разноцветные листья. Для того, чтобы вся эта сказка стала реальностью, нужно было найти подходящее место, договориться о брони, собрать желающих, готовых заплатить за подобное время препровождения, подобрать пьесу и костюмы, продумать логистику, решить вопрос с питанием, учесть сотни мелочей и соединить несоединяемое. Во всём этом Даше Муромцевой не было равных. За подготовку выездных гастролей открытого театра она взялась с рьяна и с огромным удовольствием. Во-первых, всю поездку она предвкушала, как в детстве обещанную к дню рождения порцию мороженого. Маленькой Даше часто болело ангинами, а мороженое мама ей запрещала, балуя её лишь раз в году на день рождения. И не было для Даши ничего более праздничного и желанного, чем вазочка со сливочными шариками, ванильным, клубничным, шоколадным. Во-вторых, как наёмному работнику, организующему выезд, ей полагалась пусть скромная, но оплата. А сейчас, когда в новой квартире предстояло сделать ремонт, деньги были совсем не лишними. Но ну и в третьих, уехать на неделю из-за разлитого в комнатах маминого недовольства дашиным несовершенством было очень, кстати. Загородный гостевой дом нашёлся быстро. Последняя неделя сентября особым спросом не пользовалась, поэтому Даша имела возможность придирчиво копаться в вариантах, выбирая то, что им с Катей особенно понравится. Нужный дом оказался пятым или шестым по счёту. Точнее, это была целая усадьба, расположенная в Ярославской области на берегу знаменитого Плещеева озера, причём в стороне от населённых пунктов. Рекламное объявление обещало тишину, изоляцию от шума и суеты, домашнюю кухню из экологически чистых продуктов, выращенных неподалёку, комфортные номера со всеми удобствами, тёплую веранду, на которой можно соорудить импровизированную сцену. зал с камином и, в довершение ко всему, еще и сосновый бор поблизости. До ближайшего городка Переславля-Залесского на машине было минут 20 езды. Это на тот случай, если кому-то из гостей надоест сидеть с затворниками. А 130 километров, отделяющих усадьбу от Москвы, тоже вряд ли могли считаться серьезным препятствием для желающих уехать. Впрочем, на одних москвичей Катя решила не рассчитывать, попросив Дашу раскидать рекламу в социальных сетях. расширить географию открытого театра было её мечтой, и недельная поездка на Плещеево озеро могла дать толчок для развития этой богатой идеи, в которой Даша, разумеется, была полностью согласна. Отклики на рекламу пошли довольно быстро. Группа постепенно окомплектовалась, сомнений в том, что всё получится, не было, и до отъезда оставалось всего 2 недели, когда объявился Сэм. Хеллоу, Даша, услышала она в трубке и едва не застонала от огорчения Господи, ну сделай так, чтобы он собрался приехать через месяц, когда вся эпопея с театральным тренингом будет уже позади. Но нет, Сэм собирался прилететь в Москву ровно накануне того дня, когда Даше нужно будет уезжать. И что делать? Зная Сэма, она была уверена, что он и слушать не захочет о том, чтобы взять другого гида. Нет, нет и нет. Решительно заявило она, когда Даша, потея и мямля от неловкости, сообщила ему, что уже ангажирована именно на то время, в которое он на неё рассчитывает. Я даже слушать ничего не желаю. Я готов платить тебе 300 долларов в день. Поэтому ты должна отказаться от другой работы. Я уже не могу, соврала Даша, не в силах признаться, что на самом деле она не хочет отказываться. Мысль о 300 долларах в день жгла её мозг, потому что деньги были очень нужны. Но подводить Катю и отказываться от желанной поездки Даша не собиралась. "Где вы на этот раз собираетесь побывать, Сэм?" спросила она, руководствуясь скорее практическими соображениями по поиску нового гида, который мог бы её заменить, чем чувством долга или искренним интересом. "Москву и Санкт-Петербург вы уже видели. Что вас интересует теперь?" "Мне нужно побывать в маленьком русском городе, который называется Переславль-Залесский. Услышала Доша и чуть не упала со стула. Говорят, он очень красив, там много храмов и прекрасная природа. И мне нужно, чтобы со мной поехала именно ты, и никто другой. Я больше никому не доверяю, а у меня в Переславле есть очень важное дело. Мне надо найти там одного человека. Решение, как всё совместить: удовлетворить запросы Сэма, заработать денег, не подвести Катю и съездить на тренинг открытого театра, пришло в дашино голову мгновенно. "У меня для вас хорошая новость, Сэм", сказала она, набрав побольше воздуха, чтобы придать голосу убедительности. "А как вы посмотрите на то, чтобы